Глава 18. Розета, Розета, радость моя, ты где? Молодая девушка вбежала в комнату и закружилась. Софья Ильинична, что это с вами? Молоденькая черноглазая девушка с улыбкой смотрела на воздушную красавицу с золотыми косами. Ах, моя Розета, Пётр Адриан ждёт мне предложение. Постравляю. Девушки порывисто обнялись. Сегодня они с папингой всё обсудят, завтра маменка пригласит гостей на званый ужин, а потом. Глаза Софьи Ильиничны сияли. В голове звучала музыка, и все прелести жизни молодой замужней, красавицы представлялись ей в один момент. Между тем её компаньонка, Розетта Рассет, милая девушка с итальянскими корнями, видела в ситуации нечто угрожающее. Софьи Ильинична взволнованно спросила она: «Да ведь папенька ваш говорил, что полк не сегодня-завтра уйдёт из города». «Да, так и есть». Хорошенькая блондинка упала в кресло и сделала печальное лицо. «Поэтому Пётр Адрианович и пошёл к папеньке сейчас. Я не хотела помолвку или свадьбу в мае, говорят, это плохая примета». Молоденькая итальянка испуганно трепыхнула ресницами. На её родине весьма почитали всевозможные приметы, поэтому Розетта торопливо перекрестилась и поцеловала крестик из чёрного дерева, висящий на груди. Между тем её подруга продолжила Мы с маминкой планировали помолочный приём в июне, с тем, чтобы провести церемонию в сентябре. Ты же знаешь, милая моя Розета, как хороши бывают свадьбы осенью. Золотые листья кружат, воздух напоен свежестью, и гости не падают в обморок во время танцев. У нас во Флоренции осенние свадьбы сулят плодородие семье, почти шёпотом произнесла итальянка. Её отец, кадровый офицер, сбежал в Россию от армии Наполеона. Жена его умерла в пути, сына-подростка он взял с собой в казарму на новое место службы, а дочь приютила у себя семья его командира. Разете всё было непривычно, однако будучи набожной и благоразумной девицей, она приняла и квартиру с глянцевыми изразцовыми печами, и узкую комнату, разделённую с Софьей Ленишной, и жгучий холод зимой, и нездоровый интерес местных кумушек к ней самой. Отдельным испытанием для Розеты стала жених генеральской дочери. Милейший Пётр Адрианович появился в доме генерала Казачковского задолго до итальянской девочки. Будучи подчинённым генерала, он не сразу начал ухаживать за подрастающей Софьей Ленишной, но вот уже год старательно наносил визиты, танцевал с юной Сонечкой в всем азурке и наконец сделал ей предложение, предчувствуя скорый поход. Разета всячески поддерживала новую подругу, но при этом старалась не появляться в гостиной, если там находился Пётр Адрианович. Этот высокий, светловолосый красавец в военной форме будил в ней странные чувства. Дочь военного, она привыкла к мундирам, выправке и громким голосам, но именно голос Петра Адриановича Смирницкого вызывал у юной девушки странную дрожь. Полковник итальянскую сиротку не замечал. Была обыкновенно вежлив и всё своё внимание уделял Софии Ленишни. Между тем Сонечка, пережив момент восторга, вскочила и помчалась к маминке. Нужно было обсудить приём наряд, etcétera. Розетту, энергичная генеральская дочь, потащила с собой. Счастливый человек желает счастья всем вокруг, поэтому Софья Ленишна упрашивала маменьку перешить одно из её нарядных платьев для худенькой невысокой итальянки. Госпожа Казачковская не возражала. Бела Швейка, срочно приглашённая в дом, быстро перебрала несколько платьев в софычке, выбрала нежно-розовый атлас, Чехов посоветовала накрыть его белой дымкой, добавить пару розовых бутонов и на том успокоиться. "Модмуазель яркая, ей довольно будет пары цветов", говорила эта ловкая женщина, старательно изображая акцент. "А я подгоню по фигуре". Софочке это розовое платье совершенно не нравилось. К тому же на подоле красовались пятна, так что она с лёгкостью отдала туалет итальянской сиротке и принялась обсуждать с маминкой собственное платье: из белоснежного крепа с турецким лазурно-золотым поясом и золотой тесьмой на подоле. Пока шло обсуждение и подбор ткани Белашвейка уже надела розовый атлас на розетту и наколола ткань булавками. Вот так, мадмуазель, постойте немного, я наметаю. Белашвейка своё дело знала, поэтому ловко обузила плечи, подняла ткань на талии, подвернула подол. И вуаля, через полчаса скакания с булавками и нитками стало понятно, что платьица получилась примиленькая, не такой роскошной и нарядной, как у дочери генерала, но для дочери капитана самое оно. Пока дочь и жена генерала обсуждали фасон, Белошвейка усадила помощницу шить и взялась помогать будущей невесте, накалывая белоснежный креп изящными складками. «Готово, мадемуазель, завтра к полудню закончим оба платья». Отлично, хлопнула в ладоши Мария Александровна. Девочки, идите в сад, я позову вас к чаю. Следующие несколько часов подруги провели в саду. Разата читала, тренируя свой русский, а Софочка рисовала виньетки в своём девичьем альбоме. Периодически она отвлекалась, мечтая вслух о том, как же необыкновенно пройдёт её осенняя свадьба. После был чай в беседке, плавно перешедший в ужин, успевший к семейной трапезе генерала дарил дочери редко улыбкой и заявил, что не видит смысла в долгой помолвке, и чем скорее Сонечка станет Смирницкой, тем лучше. Мария Александровна потаённо вздохнула и согласилась с мужем. Она лучше многих знала, как скоротечна жизнь военного, и раз уж дочь выбрала себе в мужья полковника, со свадьбой лучше не тянуть. Раза дошла по туманной аллее неподалёку от родного дома. Как же так может быть? Она ведь уже совсем не на родине, а в тёмной комнате, укрывшись одеялом с головой, перешёптывается с Софочкой, или уже не перешёптывается, а на во сне Девушка почувствовала чей-то взгляд, тяжёлое безмолвное присутствие и резко обернулась, но никого совершенно позади себя не увидела, только туман, густой и холодный, пронизывающий до костей. Вдалике послышались голоса, бабушка, которая умерла незадолго до девятого дня рождения Рози, и маменка. Ах, маменка, как же сердце сжимается по ней. Женщины о чём-то весело переговаривались друг с другом, их голоса становились всё ближе. Розетта с сомнением ступила с присыпанной песком дорожки на траву и пошла сквозь редкую полосу высоких тёмных деревьев. В тумане она различила три фигуры: сгорбленную бабушку, статную маминьку, как всегда завёрнутую в турецкую шаль, и высокого широкоплечего мужчину в мундире. Однако сколько розы ни силилась, она не могла разглядеть ни черт лица мужчины, ни его волос, ни даже отличительных знаков его военной формы. Как загадочно. Девушка просыпалась тяжело и медленно, не хотя отпуская пристранный сон. Было ли это просто плодом её фантазии, возбуждённой сегодняшней или нет уже вчерашней новостью, или вправду знак судьбы, намёк на грядущее? «Рози, Рози, просыпайся, ты мне нужна!» Блондинка почти подпрыгивала на месте от нетерпения. «Скорее, помоги мне выбрать, я никак не могу решить, синий или красный!» Генеральская дочка приложила к одному уху серьгу с сапфиром, а к другому с рубином. «Синий, Софья Ильинич, но вы же платье вчера хотели, с лазурно-золотым поясом!» Розетта едва не провалилась в мистическую дрему вновь, но сумела взять себя в руки и подняться. Новый день уже начался, и солил он нечто радостное. "Ой, тогда берёза у лучи и лежемчук", Софья укоризненно сказала Мария Александровна, заглянувшая к дочери. Юной девушке не дозволено ничего, кроме жемчуга. Дочь генерала покраснела и сцепила украшение в шкатулку. Раз это только улыбнулась. Сонечка давно ей похвалилась подарками от дедушек и бабушек. Дело было в том, что Мария Александровна происходила из знатного и богатого рода Голицыных. Брак с офицером они позволили, но по началу молодой семье не особенно помогали. Рождение Сонечки растопило сердца суровых предков, и на каждый праздник малышка получала милую безделушку, вроде бабоньерки или куклы, и драгоценный подарок: серьги, броши, кольца. Маменка всё аккуратно складировала в шкатулку, а когда дочь собралась замуж, вручила ей серебряную коробку, чуть не доверху полную украшений, доступных только замужней даме. И вот теперь Софья Линишна с нетерпением предвкушала момент, когда сможет надеть всю эту роскошь. Мария Александровна покачала головой и напомнила девушкам, что пора одеваться к приёму. К семи часам в гостиной собрались Софочка, её папенька и маменька, два младших брата и Розетта. Ровно в девятнадцать часов в зал вошёл Пётр Адрианович, кажется, даже ещё более отполированный и выглаженный, чем обычно. Он приветствовал всех и вопросительно глянул на отца семейства. Генерал чуть насупил кустистые брови и дал отмашку. Софочка прикрыла рот ладонями, сдерживая восторг. Пётр Адрианович подошёл к Сонечке, взял её за руку и в торжественной форме, хотя совершенно нескладно, поведал всем, как прекрасно юная дева, как прекрасно юная дева, как она благонравна и чистосердечна, и как он, Пётр Адрианович Смирницкий, просит её руки и сердца. Скажите, Софья Линишна, выйдете ли вы за меня замуж? Да, да, я согласна. Соня сияла, как стосвечёвое люстра. И готова была прыгнуть на одной ножке, но строгий взгляд матери держал её на месте. Первым жениха обнял генерал Казачковский, потом также сердечно будущая тёща. Соня же стояла рядом и млела от восторга. Последними жениха и невесту поздравили братья Софии Линишни и Розетта. Генерал приказал подать шампанского, и когда бокалы наполнились, все дружно подняли их за здоровье помолвленных. Роза же вдруг поняла, что совершенно не уделяла внимания столь волнительному событию, как помолвка её будущей подруги. Она утонула в собственных мыслях и ощущениях, в том, как непривычно и тревожно что-то отзывается в её груди при звучании голоса Петра Адриановича, словно он был ей знаком, или не его ли она слышала во сне? Торжественный ужин шёл своим чередом, когда в двери гостиной вдруг постучали, и дворецкий произнёс. «Генерал, вас незамедлительно желают видеть в Адмиралтействе». Отец поднялся из-за стола и стремительным шагом направился вон, но на полпути задержался на минуту, оглянулся на Петра Адриановича и бросил. «Дождитесь меня, полковник», и вышел вон. Вечером, когда гость уже неловко подумывал о том, чтобы и честь знать, генерал вернулся. Смурной он чеканил тяжёлые шаги всё в той же гостиной, в которой и домашние собрались на чаепитие, и опустился во главу стола и без прелюдий объявил. «Свадьба состоится завтра». «Как завтра? У нас же ничего не готово. Надо же разослать приглашение, устроить празднование, а наряды. Дорогой, к чему такая спешка?» «Завтра?» — со смесью страха и радости повторила Софочка, не слушая причитаний маменьки. «Завтра?» — спросил разом побледневший Пётр Адрианович. Кажется, одна только Розетта молчала, понимая, куда больше, чем ей бы хотелось. Ровно так же себя вёл отец тогда, когда приказал матери собрать всё самое необходимое для дальней дороги. «Уже через считанные дни полка выдвигается и не абы куда, а граница», — сказал генерал Казачковский. «Если вы, Пётр Адрианович, намерены сдержать обещание и жениться на моей дочери, — Вам следует сделать это немедленно, пока вы ещё в Петербурге. Я готов. Ни минуты не сомневаясь, полковник стукнул каблуками. Тогда идёмте, обсудим. Генерал приказал подать ему Каниуку в кабинет, поцеловал жену в щёку, велел ей готовить дочь к следующему полудню и вышел. Собравшиеся несколько долгих мгновений сидели в тишине, а потом вдруг вскочили и принялись делать то, что горазд. Полковник учтиво поцеловал руку своей невесты, раскланился с её маменькой и вышел прочь готовиться к неожиданно скорой свадьбе. Маменька вызвала кухарку и горничную и принялась наговаривать им список очень срочных и совершенно необходимых приготовлений. Софочка сидела неподвижно и глядела в пустоту, не зная радоваться ей или огорчаться. Раз это решило сделаться полезной, и мягко увлекла Сонечку за собой в их комнату, где невеста наконец разрыдалась от смеси страха, счастья и беспокойства.